Глава 32. Знакомые все лица. Мы вышли из портала на узкой улице, и я сразу увидел знакомый дом Тира. Он оказался единственным, в окнах которого горел свет. Рядом с ним нас уже ждали. Их оказалось четверо. По ауре встречающих я понял, что перед нами маги, и маги могучие. Внешне они были чем-то похожи друг на друга: черноволосые и смуглые с узкими, словно высеченными из камнями лицами. Представился только один из четверых. — Мое имя у них, произнес он. — Нас предупредили о вашем появлении. Мы будем сопровождать вас на случай непредвиденных ситуаций. — Не слишком ли много народа для захвата двух магов? — поинтересовался Морти, подозрительно разглядывая его. — Помощь вам не помешает, — сообщил Уних. Мы будем наблюдать за вами и вмешаемся, если произойдет что-нибудь непредвиденное. Хотелось бы еще раз предупредить, что Волх нужен нам живым». «Знаем», — проворчал Морти. «Только как получится. Парализующие заклинание штука тонкая». «Сейчас там происходит следующее», — продолжил у них. «Волх и Перон находятся в той комнате». Он показал на три горящих в доме окна. Вместе с ними находится девушка по имени Тина. Получено указание с ней обходиться осторожно. Думаю, проще всего вам аккуратно войти через входную дверь. Она не заперта, мы постарались. От входной двери небольшой коридор, который сразу упирается в дверь нужной вам комнаты. Подробно объяснил, хмыкнул я. Мне доводилось бывать в этом доме, думаю, не заблудимся. А что значит «осторожно» в отношении Тины? Моя старая знакомая, насколько я помнил, неплохо владела магическим искусством и могла доставить много проблем. «Таково указание», — повторил у них. «Советую не пренебрегать им». «Если будет угроза моей жизни, я им пренебрегу», — честно сообщил Ямагу. «Хорошо, тогда желаю удачи», — произнес тот, пропустив мимо ушей мои слова. После этого напутствия мы вчетвером направились к дому Тирра. Входная калитка была гостеприимно распахнута. Что, друзья? поинтересовался шепотом Морти. Каков план действий? На месте решим, шепотом ответил я. Давайте сначала в дом проникнем. Входная дверь действительно оказалась открытой. Мы бесшумно прошмыгнули внутрь и оказались в том самом коридоре, о котором говорил у них. В конце его располагалась полуоткрытая дверь, из которой пробивался свет и доносились голоса. Я сразу узнал их. Мы замерли около стены и прислушались к разговору. «Значит, мы договорились», — произнес Волх. «После избавления Кантенбро от захватчиков мы заключаем мир с гарпиями, а я становлюсь твоим соправителем». «Договорились», — ответил Перрон. Только сначала надо освободить Кантенбро, а это ох, как нелегко. — У меня есть план, — ответил Волх. — Сейчас я вернусь. Принести еще чего-нибудь выпить? — раздался знакомый женский голос. — Принеси, — ответ Волха и короткая фраза Перрона, вызвавшая у них дружный смех. Только появившаяся в коридоре девушка не разделяла этого веселья. Я увидел Тину, разъяренной. Представляю, каких усилий стоило ей сдерживаться. Я уже хотел использовать парализующее заклинание, но девушка вдруг повела себя очень странно. Она нисколько не удивилась, увидев нас, и, мало того, широко улыбнулась. «Наконец -то — Наконец-то! — прошептала она. — В смысле? Я первым пришел в себя. — Мне уже надоело этих уродов развлекать. Мы переглянулись. — То есть ты? — начал было Морти. Но девушка прервала его. Я посчитала, что Молдвилл авторитетнее и солиднее, чем Волх и Перрон, поэтому решила к ним присоединиться. — А почему же нам об этом никто не сказал? — изумился я. — Сказали, чтобы с тобой поосторожнее, — добавила Домна. — Они не слишком заботятся о своих союзниках, — нахмурилась Тина. — Но я сама сказала им, что справлюсь. Значит, перейдем к делу. Я сейчас вернусь, а потом подам знак. К примеру, закашляюсь. Тогда вы врывайтесь и действуйте, парализующие заклинания держите наготове». «Об этом могла и не говорить», — заметила Домна. «Иди уж». Мы вновь прислушались к разговору. «Мне хватит силы, чтобы изолировать захватчиков в королевском дворце», — вещал Волх. «Твоя задача, чтобы войска как можно незаметнее вошли в город и блокировали казармы. Думаю, с твоими магами вы вполне можете справиться». В городе сейчас практически нет вражеских магов. — Дельное предложение, — ответил Перрон. — Только как нам преодолеть взаимное недоверие? Мне кажется, эта проблема куда большая, чем все остальное. Наступила пауза. Минут десять маги перешли на шепот, и мы не могли разобрать ни одного слова. Мимо нас прошла Тина, вернувшись в комнату с подносом, на котором возвышалась бутылка вина и три бокала. Девушка подмигнула нам. Когда она скрылась за дверью, собеседники вновь перешли на громкий разговор. Правда, на этот раз говорил в основном Перрон. Он начал произносить длинный заковыристый тост, во время которого Натину вдруг напал кашель. В следующий миг мы, распахнув настиж двери, ворвались в комнату. Перрон оказался не готов к такому повороту дел, и парализующее заклинание застало его врасплох. А вот Волх оказался более сообразительным. Он успел поставить защиту, и начался бой. Опасность Волх почувствовал за несколько мгновений до появления в комнате стихийщиков и успел поставить защиту. Он видел, как Тина шмыгнула за спины магов и понял, что их с перроном подставили. Шансов выстоять против четырех стихийных магов у него не было. Хотя один шанс имелся, пусть и рискованный. Маг усилил свою защиту и возвал к дремлющей в нем силе. Как он и ожидал, королева быстро отозвалась на зов. Он почувствовал, его сознание вновь начинает мутнеть. И с ужасом понял, что не справляется с этой дышащей ненавистью и злобой темной силой, наполняющей его тело мощью и одновременно пытающейся вытеснить его из собственного тела. Последнее, что он увидел... Удивление в глазах своих противников. Я с изумлением наблюдал за метаморфозами, начавшими происходить с нашим противником. Сначала волх побелел и закрыл глаза. Когда они открылись вновь, это были нечеловеческие глаза. В красных глазах плескалась ненависть. Я буквально почувствовал, как комната начинает вибрировать от растущей магической мощи, исходящей от него. Кстати, Волх даже внешне изменился. Казалось, он подрос на целую голову, и теперь в нем я чувствовал властную уверенность в собственных силах, которой вначале не было и в помине. «Что происходит?» — крикнула мне Домна. «Не знаю», — честно признался я, заметив, что мои спутники выглядели не меньше удивленными. Кстати, Тина вообще исчезла. Странно. Насколько я помнил, она была вполне опытным магом. «Атакуем дружно!» — крикнул Морти. «Надеюсь, что помощь придет вовремя!» И мы нанесли удар. Четыре багровых луча шипя вонзились в защитную сферу противника. Несмотря на внезапно обретенную мощь, Волх покачнулся. Защитная сфера задрожала и лопнула. Но второй удар мы нанести не успели. Я не понял, как Волх смог так быстро перестроиться и произнести заклинание. Да не просто заклинание, а сразу несколько. Невзирая на защиту, нас разбросало по комнате. Кассел не смог встать. На ногах остались я и Морти. Домна со стоном пыталась подняться с пола, борясь со внезапно навалившейся на нее тяжестью. Через миг я тоже почувствовал, как непреодолимая сила давит на меня все сильнее и сильнее. Я быстро сотворил заклятие. Вокруг меня закрутились четыре смерча, разогнав вражеское заклинание и наполняя меня энергией. Тоже проделал Морти. Тем временем Волх, или точнее то, во что он превратился, не успокаивался. В руках его засверкал искрами шар ослепительно-голубого света. И мы, не сговариваясь вместе с напарником, нанесли мощный удар. Два ветряных молота врезались в защиту Волха, сминая все на своем пути. Наш противник не сумел ничего противопоставить этой атаке и оказался отброшенным на пол. В следующий миг, не теряя времени, мы обрушили на него град огненных шаров. И вновь он удивил нас. Невозможно в такой ситуации, будучи поверженным, избежать того огненного дождя, что мы вызвали. Но волк сумел избежать, сделав это изящно. Он просто исчез, а затем появился за нашими спинами. И тут уже я почувствовал всю вражескую мощь. На этот раз моя защита лопнула словно мыльный пузырь. Если бы я не метнулся в сторону, то превратился бы в огненный факел. Морти пострадал больше, чем я. Морти пострадал больше, чем я. Огонь его несколько раз лизнул, но тоже сумел увернуться. Где же наши помощники? Еще одной атаки мы не сдержим, а наш противник, похоже, не знал устали. Вновь в его руках закрутился клубок огня. — На улицу! Бегом на улицу! — Внезапно раздался крик, и на пороге комнаты появился у них. Он схватил в охапку застывшую статую перрона и скрылся в дверном проходе. Мы бросились за ним вон из комнаты. Я подхватил уже почти пришедшую в себя домну. Морти и Кассел ринулись за нами. За нашими спинами прогремел взрыв, и уже на бегу меня осыпало мелкими щепками от разнесенной на кусочки двери. Спустя мгновение мы очутились на улице. Я споткнулся и покатился по земле, увлекая за собой домну, которая после нашего пути по траве оказалась сверху меня в весьма недвусмысленной позе. И, похоже, ей это положение вполне нравилось. Я, в принципе, тоже не возражал, но все-таки ситуация, на мой взгляд, была неподходящей. Выскочивший следом волх принял на себя удар трех магов во главе с унихом. Их атака произвела на меня впечатление. Но только на меня. Волх как от мухи отмахнулся от багровых лучей и ответным ударом превратил двух противников в огненные факелы. У них и еще один уцелевший маг лихорадочно накручивали одно заклинание за другим, усиливая защиту. На лице волха появилась ехидная улыбочка, и он медленно начал наступать. В руках мага вновь разгорался белый огонь. Надо вмешиваться, сообщил я домне, иначе наши друзья сейчас отправятся к богам а потом и наш черед придет». Девушка ловко соскользнула с меня, и мы сходу включились в схватку. Создать свое любимое заклинание Волх не успел. Недолго думая, мы решили воспользоваться стихийными заклинаниями, которые оказались максимально эффективными в этом бою. И вновь угадали. Огненный дождь, обрушившийся на противника, тот сумел отбить, а вот сотворенный за ним Осветивший ночную темноту разноцветными искрами огненный серпантин оказался для него сюрпризом. Защитную сферу его охватил огонь, и она растаяла. Огонь перекинулся на тело, я невольно зажал уши от громкого и протяжного жалобного воя. Однако противник умудрился сбить пламя. И когда он наполовину обгорел и повернулся в нашу сторону, я невольно вздрогнул. В его лице, почти не пострадавшем, в отличие от тела, не было ничего человеческого. Одна всеобъемлющая ярость. Я невольно бросил взгляд в сторону и увидел метрах в ста от себя Морти с кассилом Они что-то кричали, махая нам рукой. «Падай, падай!» — разобрал я их крики и, посмотрев вопросительно на дом, но в следующий миг сбил ее с ног, увлекая на землю. Она прижалась ко мне, и нас окутала защитная сфера, в которую я вложил всю оставшуюся у меня энергию. В следующий миг прогремел взрыв. Я оглох и ослеп, меня обдало жаром, следом за этим сознание покинуло меня. Когда я очнулся, то некоторое время лежал, вспоминая, кто я и где вообще нахожусь. Память вернулась быстро, домно тоже зашевелилась. Я кряхтя принял сидячее положение — Постепенно ко мне начала возвращаться способность видеть и слышать. Светало. Солнце еще не появилось, но, судя по всему, собиралось сделать это с минуты на минуту. Пахло гарью. Картина, открывшаяся, мне впечатляла. От дома осталась лишь выжженная воронка. Вокруг дома все так же оказалось выжженным. Небольшой сад, окружавший его, превратился в золу. Мало того оказались изуродованными и дома, примыкавшие к дому Тирра. Я представил силу взрыва и порадовался, что защитная сфера выдержала. Я поднялся с земли и, покачнувшись, выпрямился. Голова кружилась. Думаю, сейчас бы я не смог и факел зажечь. Настолько я выложился в последнем заклинании. — Ничего себе! — услышал я удивленный женский голос — и, оглянувшись, увидел, что следом поднимается с земли домна. Несмотря на немного помятый вид, девушка нисколько не пострадала. Нам повезло. Что это было, интересно? Не думала, что волк способен на подобное. — Нет, не волх, покачал я головой, — а кто-то, вселившийся в него. Я уже сталкивался с этим магом. Подобной силой он явно не обладает. Я надеюсь, что Кассил и Морти успели закрыться, В голосе девушки зазвучала тревога. «Вон, Касил сообщил ей я, увидев поднимающуюся мужскую фигуру. Мы бросились к нему. Кассел особо не пострадал, если не считать черного отгаря лица и слегка обожженной руки, которую он уже умудрился перевязать. Но его взгляд был каким-то потерянным. Мне показалось, что он даже не узнал нас. Он просто стоял и смотрел куда-то в сторону а вот морти я почувствовал как горлу подкатывает комок дом настоявший рядом со мной всхлипнуло морти лежал в двух шагах от нас точнее то что осталось от моего друга шея его была неестественно вывернута ноги наполовину обуглились лицо было изуродовано огнем но не узнать морти я не мог это я виноват выдохнул опускаясь на корточки перед телом «Прости меня, друг. Я втянул тебя в это дело». «Ты не виноват», — услышал я ласковый голос домны и почувствовал на своем плече ладонь. «Может, это и жестоко звучит сейчас, но всегда есть выбор. Все мы его сделали. Сделал его и Морти. Он мог отказаться. Прошлого не вернешь». «Эх», — махнул я рукой и поднялся, украдкой вытирая слезы. Домна тем временем оставила меня и подошла к Касселу. Девушка, в отличие от меня, сохранила магические силы, поэтому быстро привела того в порядок. Спустя несколько минут он уже смотрел на нас осознанно. — Морти, — прошептал он, увидев то, что осталось от того. — Пошли, Кассел, — приобняла его Домна. — Пора нам убираться отсюда. — Это точно, — проговорил я. Сыт я по горло контенбро Молдвилом и Гарпиями. И действительно, я чувствовал опустошение и огромную усталость. Домна была права. Глупо жалеть о прошлом, назад ничего не вернешь. Но если бы человеческая память обладала способностью забывать все плохое... Не успели мы сделать несколько шагов, как недалеко от нас появился портал. Из него вышел высокий черноволосый мужчина, За ним появился целый отряд. Десяток магов с короткими жезлами на изготовку. Оглядевшись, мужчина нахмурился, но, увидев нас, широко улыбнулся и направился к нам. Остановившись в двух шагах перед нами, он заговорил. — Меня зовут генерал Блесс, — сообщил он. — Я полномочный представитель короля Молдвила и нынешний временный правитель Кантенбро. Не представляйтесь, я знаю, кто вы и знаю, что произошло. У них мне рассказал. — У них? — вырвалось у меня. И я со злобой посмотрел на генерала. То есть он выжил, а нам даже не помог? Не судите его, у него был приказ. Отойти от него невозможно, поэтому он и покинул вас. Зато здесь я. — Вовремя, — буркнул Кассел. Блесс тем временем заметил тело Морти. — Один из вас, — уточнил он, — примите мои соболезнования. Вас ждут во дворце. Королева Гарпий из мира отказывается подписывать уже решенный договор без вас. Церемония подписания назначена на завтра». «Интересно, тролли пляшут», — пробормотал я. «А что с Волхом и Перроном?» — спросила Домна. «Перрон у нас. Что касается Волха, то он мертв. Он не рассчитал силу последнего заклинания и убил сам себя». Отчеканил блес. «Вы в этом уверены?» Недоверчиво усмехнулся я. «Да, все доказательства имеются. Если хотите подробнее, узнайте во дворце». В его голосе появились нетерпеливые нотки. «Ждут так ждут». Мы поковыляли следом за генералом в портал. Я слабо помнил все, что произошло после этого. Все как в тумане. То, как мы вышли и как нас проводили в наши комнаты — И там ждала мягкая постель, из которой не хотелось выбираться. И сон. Сладкий, спасительный сон.